Номер 96. Байка. Последовательность. Я убедился, что даже самым выдающимся людям, совершившим в своей области переворот, который кажется плодом лишь их гения, непременно способствовали благоприятные обстоятельства и весь дух времени. Каждый знает, сколько попыток найти путь в Индию было сделано до путешествия великого Гамы. Общеизвестно, что многие мореплаватели догадывались о существовании на западе больших островов и, вероятно, целого континента задолго до того, как его открыл Колумб, руководившийся, кстати сказать, записями одного знаменитого навигатора, своего знакомца. Перед смертью Филипп уже все подготовил для похода на Персию. Лютеру, Кальвину и даже Уиклифу в их восстании против бесчинства римско-католической церкви предшествовало множество еретических сект. Николя де Шамфор. Мораль. Я стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон. Комментарий. Ничего не берется из ниоткуда и не исчезает бесследно. Как сказала Пулей, нет в мире ничего, что могло бы достичь совершенства уже в зародыше. Сначала надежды робкая простота, потом уж осуществление бесспорная полнота. Требование получить все и сразу прямой путь к неврозу или криминалу, то есть разрушению гармонии собственной личности и баланса взаимодействия с окружающим миром. Современный бешеный темп жизни навязывает свои требования все успевать, добиваться максимальных достижений за минимальные сроки. Ты должен был иметь это уже вчера, завтра будет поздно, твой поезд уйдет. Подобные проглоченные, переваренные и встроенные в собственную систему управления поведением идеи становятся вредными стрессогенными убеждениями. Такая адреналиновая гонка будет незаметно, но прогрессивно снижать качество жизни, создавая хроническую ситуацию дефицита времени и покоя, когда человеку просто некогда вкусить плоды своих усилий и многострадальных достижений. Эта тенденция будет провоцировать дефицит внимания и остынию что чревато усилением травматизации и повышением риска несчастных случаев, различные психосоматические и соматические заболевания. Следует замечать в себе эти вредные идеи и установки, нейтрализовывать их, противопоставляя им планомерное поэтапное развитие, пошагово решая разумное количество задач и проблем. Реформа календаря не сокращает срок беременности. Станислав Ежелец. Диапазон применения байки. Семейное консультирование, аффективные расстройства, синдром профессионального выгорания, терапевтические мишени, целеполагание, формирование конструктивного планирования.